Предводитель посмотрел на Алибаба и увидел, что тот радостен, весел и спокоен душой и пребывает в довольстве и благоденствии. Он подошел и чинно и вежливо приветствовал его, проявляя скромность, смирение и уважение, и затем молвил: Я здесь чужестранец, и родина моя далеко и места жительства отдалено. Я купил немного оливкового масла, рассчитывая его продать в этом городе с выгодой и прибылью, но мне удалось войти в город только к вечеру, так как дорога была трудна и путь далек, и я нашел все рынки запертыми, и я блуждал, ища места и приюта, чтобы провести там ночь с моими животными, но не нашел его и до тех пор ходил по городу, пока не оказался сейчас возле тебя. И когда я тебя увидел, я тотчас же восхвалил и возблагодарил Аллаха, радуясь, что моя нужда исполнится и желание мое осуществится, ибо щедрость видна на твоем благородном лице — и великодушие сияет в твоих добрых глазах, и нет сомнения, что ты из людей, творящих благо, набожных, праведных и преуспевающих, не позволишь ли ты мне провести у тебя ночь, и не приютишь ли моих мулов? Я буду тебе обязан за великую милость и большое благодеяние, и ты получишь за это награду от милостивого и великодушного, воздающего за благо благом и отвечающего на зло прощением. А завтра утром я спущусь на рынок, продам свое масло и уйду благодарный, восхваляя тебя за доброе дело. И Алибаба ответил согласием и принял его предложение, говоря «Приют и уют брату, посетившему нас! Ты наш гость всей благословенный день, и будешь нам собеседником в этот счастливый вечер, ибо он отличался добротой, прекрасными свойствами и хорошими качествами и был щедр, великодушен и чист помыслами». Он думал о людях только хорошее и поверил вымыслам мнимого купца. Ему и в голову не пришло, что это предводитель горных разбойников, и он не узнал его, так как видел лишь один раз в другом облачении. И он кликнул своего раба Абдаллаха и велел ему ввести Мулов во двор, и Абдаллах исполнил его приказ, а предводитель вошел следом за животными, чтобы снять с них ношу. И они с Абдаллахом сняли бурдюки с мулов и положили их в ряд у стены во дворе. А потом раб взял мулов, отвел их в стойло и подвязал им торбы с ячменем.